Зачем ему было пускаться в страшные дела? Он был предназначен для другого. В лабораторию русского профессора все больше устремлялось беглецов, астербайтеров, русских, нерусских. Всех их надо было пристраивать, добывать справки.